Дошло, наконец. У каждого, кто делал в жизни что-то масштабное, есть двойник с обратным знаком. и такие выращенный своими руками оборотень, который тебя непременно подставит. Примеров пруд пруди. Тут тебе и изощренный политик Фуше, сдавший Наполеона. И Цезарь с любимым Брутом, и с его «И ты, дитя мое». Ну и уж, конечно, всем надо смотреть фильм «Все о Еве». Красноречивее некуда. Историю моего увольнения с поста главреда журнала Vogue описала Божена Рынска, ядовитый светский хроникер и народная правдоматочница Российской Федерации. Как она сама себя называла. Кавычки. Вечный сюжет, конфликт с и муравья длился без малого 10 лет. Алена — это легкое дыхание, чарующий интерфейс. Карина — «Упорный железобетонный пахарь. Сальери, которому все дается очень тяжело. У нее нет и не будет полетности, но эти терпения и труд перетрут все живое. Операция убрать Долецкую была Сталинградом-добротворской. Она схрумкала главреда в окне между делом. Она положила на это почти 10 лет». Кавычки закрылись. В той заметке в газете «РУ» не все соответствовало действительности, но суть верна. Это увольнение смахивало на самое, что ни на есть банальное противостояние двух персон. Ну, про Салири я не уверена, а вот со стрекозой поточнее будет. И возвращаюсь я к ней, потому что такой истории в моей долгой рабочей жизни никогда больше не случалось. В 1998 году я набирала себе команду для запуска журнала «Вог» в России. Глянцевая индустрия в стране только набирала обороты, профессионалов не было, а мне хотелось команду мечты. Каждого игрока надо было отбирать вручную. С иностранцами, которые знали толк в настоящем, недомороченном глянце, у меня все было отлично. С русскими сложнее. Я принципиально не хотела брать людей из других гламурных журналов. Требовались мне незамыленный взгляд, профессиональное перо и подлинный драйв делать лучший в то время женский журнал в мире. Одного из таких персонажей мне посоветовал влиятельный кинокритик и редактор Александр Тимофеевский. В газете, которую он тогда возглавлял, работала Карина Добротворская, одаренный журналист по образованию театровед, сама из Питера, замужем за москвичом, редактором культуры газеты «Коммерсант». Мне понравилось, как она писала. Легко, чуть на наотмашь, поделаю без штампов. Познакомились. И правда, молодая, хорошенькая, коротко стриженная брюнетка, быстрая, хваткая, фамилия симпатичная. И я решила ее пригласить, выдержав сопротивление тогдашнего своего издателя, немца Берн Друнге, который все время хотел кого-то из тех, что ему посоветовали. В новом офисе было еще не очень уютно, и я позвала ее с мужем к себе на дачу на выходные. Поработали, поболтали, прогулялись. А никто в твоем поселке не продает дачу. Я бы здесь тоже хотела. После их отъезда в гостевой спальне осталась неубранная кровать с валяющимся на полу одеялом и несвежими влажными полотенцами. Ну, ерунда, в каком только виде у меня не оставался дом после иных гулянок. Но то близкие друзья. А здесь другое дело. Это была подсказка. Человек может быть нечистоплотен с тем, кто ему помог и дал приют но я не поймала подсказку. Вечером того же дня ко мне зашла моя близкая старшая подруга и соседка по даче профессор ВГИКа Полина Лобачевская. «Аленочка, а кто эта девушка с глазами затаившейся змеи, что выезжала от вас днем?» «Ну что вы, Полина, просто у нее чуть-чуть косоглазия. Она очень милая». «Ну-ну», сказала Лобачевская. В журнале мы работали с Кариной в слаженном тандеме. Мне было интересно с ней пробегаться по темам номеров. Она была не по-московски пунктуальна. Работу свою делала быстро и спорно. Всегда с готовностью отправлялась на интервью героям журнала. И у нас сложился такой метод. Я брала ее с собой, вела разговор, раскручивала собеседника, писала на диктофон, она была рядом. Иногда вставляла пару фраз, никогда не мешала. Возвращаясь на работу, мы обсуждали, смеялись, горевали или радовались в зависимости от результата. Она отписывала интервью, я хвалила, правила и в печать. Я всегда поражала острота ее оценок людей. За закрытыми дверями моего кабинета уничижительное лезвие бритвы проходилось по разным персонам. Снаружи она говорила прямо противоположное. И я думала, наверное, это особенное питерское социальное мастерство. Первые пары лет вог были бурными и часто смешными. Иностранцы их манера вести дела всегда обсуждались иронично. Я выступала по актерской линии, по породе, а Карина по линии сарказма. Ну, обычная рабочая жизнь. Но друзьями мы не стали, даже по девчачье прошвырнуться по магазинам, мне с ней не хотелось. Ну, что-то не пускало. Через год, сделав ее своим замом, ну, правда, Паша человек, честно, я выдохнула. Главред, он с девяти утра до двенадцати вечера главред. С утра машешь крыльями, и, как положено стрекозе, уменьшаешь численность кровососущих насекомых. Это, кстати, биологический факт. Ведешь коллеги, читаешь тексты, отсматриваешь фотографии, а после работы, на встречах с рекламодателями, размахиваешь полупрозрачными крыльями всех цветов радуги, вращаешь цветным брюшком и стрекочешь про потрясающий продукт этого самого рекламодателя» по-прежнему. Ни одна страница журнала, ни один макет не уходил без моей визы, ни один фотограф или стилист близко не подходил к съемке без обсуждения со мной. В какой-то момент мои московские друзья стали тихонько приносить слухи в стиле «Карина говорит, что делает сама весь журнал, а ты типа в ус не дуешь». Ну раз, ну два, ну три. И что обидно, чистая же вранило. Приглашаю Карину к себе в кабинет. «Слушай, что за фигня?» «Ты с ума сошла!» Пламенно она говорит, так обижена. Я? Да никогда в жизни. Полная чушь. Знаешь, говорю, если тебе правда очень хочется, то вот оно, мое кресло. Бери. Только давай без этой светской вони и грязи. Я? Главный? Да никогда, ни за какие деньги. Это последнее, чего я хочу в жизни. Я вообще не понимаю, как ты все это выдерживаешь. Звучало очень убедительно. Через полтора года она становится главредом журнала Architectural Digest. Ну, значит, лукаила, говоря, что не хочет главного. Но я за нее порадовалась, хотел и получила. Слава тебе, Господи. И, признаюсь, в Оде стало повеселее, что ли, полегче. Народ прибывал работать отменный, иностранцы потихоньку стали отъезжать, а русские учились быстро. Еще года через три на место ушедшей с позиции президента Кандинаст России австралийка Робин Хольт Она не выдержала русских морозов. Приходит руководитель рекламного отдела кандидат Наталья Гандурина. И как бы ей в помощь назначают редакционным директором Карину? Упс. Выходит над моей головой на вис двуглавый начальник. Я отправилась к тогдашнему президенту новых рынков в Бернду Рунги и говорю: слушай, поясни, кого мне теперь слушать? Начальники размножились. Анна Харви в Лондоне тоже редакционный директор. Карина теперь мой начальник? Ну что просто понимать. Ну нет, какой начальник? Она твой спарринг-партнер. А что у нас теперь, глянец, боксом занимается, что ли? Ну, посмеялись, разошлись. Сейчас я искренне поражаюсь своей беспечности и наивности. Вот не клюнула меня, не тюкнула, не моргнула мне. Долецкая. Просыпайся. Куда там? же столько дел, столько дел. В начале нулевых по стране растекается экономический жирный жир. жир. <смех> в месяц мы делаем по 400-500 полос. Пока пролистаешь рекламу, в начале журнала мышца вспотеет. Вок встает на ноги красиво и прочно. Я подтягиваю журнал великих фотографов, лучших стилистов, первоклассных моделей. И походу летаю на десятки показов мод в год. На встречи, на юбилеи. Бьюсь за обложки редких героев. Куда ж без них? С последней истеричной недели перед сдачей номера. Как в первый раз. И всегда до ночи. В общем, порхаю на всех парах. С удовольствием и с хроническим недосыпом. А еще ведь никто не отменял бурное личное. Друзей там, романы, коктейльные платья и высокие каблуки. И тут, как говорится, среди полного здоровья на меня наезжает танком... Нет, не танком. А начинает меня обстреливать из гранатометного комплекса XM-25 приличной огневой мощи новоиспеченный президент русского кандидата Гандурина. Что?! Обложка с Дашей Жуковой. Запретить! Челпан Хаматова будет сниматься только за деньги. Для ее фонда. Не дам никаких денег. Собака в офисе. Корпоративный запрет. Разумничались в журнале. Интеллектуалок набрали в авторы. А ну-ка, отчет о ваших последних разговорах по мобильному телефону мне на стол. Такое всегда звалось травлей. Я Карине. Слушай, ты же редакционный директор, администратор по творческой линии, так сказать. Помогай, поясни. Ой, Ален, кротко так, с печальным кивком. Ну что я могу сделать? Это ж Гондорина. Мое двуглавое начальство дышало одним воздухом. Ходило к общим врачам в одни бутики и в одни прачечные. И как-то своим образом плотно дружили. Травля Гондориной продолжала набирать обороты и доставалась не только мне. Через два года... Карающий меч упал на ее шею. Увольнение в один день. Гандурину увезли на скорой. Ко мне в кабинет приходит Карина. Какой ужас, какой ужас! Что делать? Кого назначить? Да думаю тебя говорю. Ты с ума сошла? Никогда через мой труп буду стоять на коленях. Зачем мне все это надо? Я же это ненавижу, не выдержу. Тут бы мне и вспомнить про Черешню. Про знаменитую манеру Карины всегда выбирать из вазы лучшую, самую большую и красивую ягоду. Первый хватать с блюда самый большой и красивый кусок. А помню, родители учили меня, не хватай лучший кусок. ты не дедомовка, не голодная. Это неблагородно. Пусть лучше достанется тому, кому достанется. Но я не вспомнила. У Карины зазвонил мобильный. И я услышала вместо привычного динь-динь-динь не компьютерную, а настоящую хавунагилу. Еврейской темой она прежде не играла. Неужели это был тонкий заход в сердце владельца «Кандинаст Интернешнл» ироничного еврея Джонатана Ньюхауса? Вау! Через неделю Карина объявили президентом и редакционным директором компании. Ну, отлично, решил я. Человек, хоть и снова лукавя, идет своей дорогой. Он нравится человеку административная власть. И славно. Но кто-то же должен сидеть в ледяных кабинетах, двигать шашки на доске, увольнять, нанимать, принимать ордена и грамоты и делать приятное вышестоящим. И главное для меня такое назначение, самое то. Я же как бы ее крестная мать, шла, выбрала, поверила, заставила поверить остальных, и вот тебе получился целый президент, свой человек в начальстве. Это симпатично. Симпатично вытекало подчас час скучной рабочей разборки. Карина начала раз в месяц писать обстоятельные имейлы с разбором вышедшего номера ВОК. Процентов на 10 была разумна, остальное чистая вкусовщина. Я исправно отвечала ей на все, пометуя завет великого издателя Джона Ферчайлда. Дайте мне любой журнал, и я порву его на куски. Говорили мы с ней всегда на равных, живо, по возможности убедительно с обеих сторон. Трепетом перед начальством я никогда не страдала чудесным июльским солнечным днем 2010 года, за два дня до моего отпуска я отправляюсь в Карине на заранее оговоренную встречу обсуждать директора отдела моды. Я с папками, со съемками, фамилиями кандидатов сажусь в кресло начинаю раскладывать свой веер предложений. Она меня перебивает. Ален, знаешь, мы тут с Джонатаном решили, что тебе надо уйти. Я так и застыла со своими папочками в воздухе. И хватило меня только на одну фразу. О, как! Пресс-релиз написали. Все условия возьми в кадрах. У тебя два дня, чтобы освободить кабинет. Это мое о, как! Всосало все. Шок, удар под дых, удивление, адскую боль, облегчение, скрежет зубов, отчаяние. Слова у меня закончились. Я вышла. Потом вошла в кабинет кадровички. Та с трясущимися руками, с глазами полными слез, протянула бумагу о расторжении контракта. Смотрю бумагу, набираю своего приятеля адвоката Сашу Рапопорта. Привет, говорит адвокат. Я в Перу, что случилось? Я говорю Такая хрень, говорю. И читаю документ. Значит так. Суд можем выиграть, но денег потратим больше, чем тебя отмусолили. Про нервы вообще молчу. Подписывай, быстро езжай отдыхать. Я подписал. Иду по коридору из админ-блока в наш редакционный лофт. Ну, там шагов 15, не больше. Каждый шаг, как Харкане сердечной аорты, густой темной крови. Как же можно спустить в унитаз мои 12 лет преданной и успешной работы этим мы решили? Как же можно было даже не сказать мне спасибо? «За все? Как же ты, сука, можешь тыкать мне нож в спину? Что это, месть за благодеяние? За наставничество? Ой, как я могла не посмотреть пресс-релиз? Блять, за что уволили-то? А что я скажу своим ребятам? Мы как раз такой кутюр отсняли. Хм, я, значит, свободна? А что мне делать с этой свободой? Как держать лицо? Как держать спину?» Почему я не услышала своего друга Полину 10 лет назад? Что могло грызть живого человека? Какая сводящая скул зависть, чтобы сожрать дающего? И правда. Что могло мучить успешную Карину так больно? Хотелось звездности? Так прыжками по админке ее все равно не получишь. Звездность, она же либо есть, либо ее нет. Культ. Льстящих подчиненных тоже звездности не подарит. Наверное, противно иметь в подчиненных ту, которая совсем безразличен твой стремительный взлет по этой гребаной лестнице. Она еще спорит с тобой, как с равной. М -м да Ну, а если спокойно взглянуть на все это из нашего прекрасного сегодня, ничего особенного не произошло. Обычное предательство. Истории, которые начинались с богов и заканчивались их осликами, мы видели много. «Индустрия начала менять ярких и дорогих на тусклых, управляемых и подешевле. А надо-то было наоборот, менять ярких и дорогих на еще более ярких и еще более дорогих. Тогда раритетный продукт не съебался бы до посредственных мышей. Страшна поступ империализма». Позже уволенная недотепа Гандурина принесет мне извинения за то, что меня отравило. Она, оказывается, не понимала, кого ей действительно надо было бояться и травить. Позже Карина проследит, чтобы ни одной моей фотографии не появилось ни в одном русском издании «Кандинаст». И чтобы меня ни за что не пригласили на 15-летний юбилей журнала, который я делала 10 с лишним лет. Но все это – муравьиная чушь. И есть какая-то окончательная справедливость в том, что Карина написала книжку про свои диеты, Анорексию, обмороки и кровотечение. А я про завтраки, обеды и ужины. Стрекозе ведь нельзя расстраиваться. От этого портится цвет крыльев. И я полетела дальше.